Глава 28. Томная барышня. Куда мы так спешим? Что-то узнал. Арчи от нетерпения прыгал маленьким дымным щенком между ушами коня. Да не молчи же, оскалился зверь на хозяина. Арчи, какой я дурак, что не поверил ей сразу. Она и правда в опасности. Я все утро провел в городе. Ты только представь, в этом уезде все друг друга покрывают. Управляющий голодом морит деревню и Валерию Морозову. Жирует, а моя невеста голодает. Арчи от удивления замер и дымным столбиком свалился в придорожную траву, но тут же принял свой обычный вид и догнал Марка. Вот почему ты меня не берёшь с собой, когда в твоей жизни происходит что-то интересное? Ничего интересного не происходило, кроме того, что я чуточку потряс городового. Он мне не только все новости о Морозовых рассказал, но и документы показал. Какие документы, Марк? Что там за волшебная бумага, после которой ты поменял своё мнение о моей конфетке? 30 числа всё её имущество отходит в казну, а её саму отправляют в монастырь. Молодой человек с силой сжал поводья. И что? Тебе стало жаль богатую наследницу? Не поверю. Ты никогда никого не жалеешь. Арчи, ты сам говорил, что Валери мне идеально подходит. Марк Часто ты меня слушаешь, не Юли, но ну скажи, скажи, что чувствуешь к ней. Ты же боишься её потерять. Если Валер резаберёт монастырь, то это навсегда. Даже твой отец не сможет помочь. Что ты лезешь ко мне в душу? Зачем спрашиваешь, если сам всё знаешь? Лошадь встала на дыбы и заржала, но Марк будто и не заметил этого, успокоившись, ослабил хватку. Хорошо, я понял, ты боишься мне признаться. А значит, и сам себе Что без ума от этой странной девушки, потерявшей память. Ох, Марк, ты влюбился, а вместе с тобой и я. Арчи нарезал вокруг лошади воздушные круги, сбивая её с бега. "Успокойся, или конь меня сейчас сбросит". Марк махнул рукой, пытаясь остановить Арти. "Всё, всё, я успокоился. А ты кольцо-то купил жених?" "Зачем?" "Как зачем? Мы куда направляемся? Предложение же делать?" руки и сердца, и очень вкусной магии. О, как я хочу сплести наши потоки. Арчи, я еду не к Валери, а к её взорвавшемуся управляющему. Ты это только не убивай его раньше времени. Пусть сначала скажет, где награбленное припрятал, засмеялся Арчи. А потом поедем к невесте с мешком золота свататься. Да что ты заладил свататься да свататься? Может, Валери меня не любит? от безысходности вчера предложила, тихо ворчал Марк. Да ты что, возмутился Арчи. Ты разве не чувствуешь, как она возбуждается, стоит ей к тебе притронуться? А когда ты её целуешь, меня просто прошибает волной вкусной магии, исходящей от красотки. И если бы она притворялась, то я бы первый её сожрал, чтобы не вводила в заблуждение одиноких мужчин. Марк, услышав эти слова, улыбнулся и пришпорил коня убедил. А где мне тогда кольцо взять? Я не подумал. Главное уговорить Валерию. Мне кажется, что она вчера обиделась. Уж очень то некрасиво сбежал. Её сейчас добрый человек надо умит на бал поехать. Соберётся же, и ищи её потом. Сколько мужей ей предписано иметь? Скольких магиков она должна осчастливить? Двух. Времени почти не осталось. Даже если не найдём, я подключу отца. Монастырь её не получит. Брак со мной будет уже заключён. Но ты же понимаешь, что она тогда наследство лишится. Счастливый арчи то отставал от коня, то вновь его догонял. Моего состояния будет вдоволь, я ей ни в чём не откажу. Марк, а как же твои опасения, что если к ней вернётся память, то она вновь станет сключным, несносным, разукрашенным попугаем? Перевоспитаем. «Ух, как ты завёлся. Вот такой ты мне больше нравишься. Арчил учился от счастья. Значит, сначала к управляющему, а потом к Валере предложение делать. Посмотрим, коротко бросил Марк. Дорога была недолгой. Миновав имение Валере, господин тайный советник направился в деревню. Малец, Марк кивком подозвал к себе пацанёнка, стоящего у первого деревенского дома. Укажи мне, где дом управляющего болотного. А, так, господин хороший, прямо поедете, мимо не проедете, самый богатый дом в деревне. Резные ставни, высокий забор, злые собаки. Даже так? Спасибо. Марк пришпорил коня и одновременно кинул мелкую монетку мальчишке. Благодарствую, господин! Громкий крик разнесся по улице. Матушка, мне барин монетку дал! весь сегодня щедрый. Усмехнулся Арти, обгоняя коня. Не соврал мальчишка. Смотри, какой высокий деревянный забор. Останавливаясь перед широкими воротами и спешиваясь, произнёс хозяин зверя: "Эй, открывай ворота!" громко крикнул молодой человек и силой ударил железным обручем по дереву. "Кто такие? Что надо? Сейчас собак спущу, будете шуметь!" послышалось из за ворот. Если не откроешь, ровно через час мои люди сравняют с землёй и этот забор, и дом, и тебя. Непонятно, что показалось или послышалось сторожу в сказанном, он всё же решил приоткрыть ворота и глянуть, кто там такой наглый требует его хозяина. Но увидев улыбающуюся морду дымного пса, постерёгся повышать голос. От такой твари его не спасут и собаки. А, так нет барина дома, присмирел мужичок. В город уехали, завтра обещали быть. Кракл. Кто там к нам приехал? За спиной сторожа показалась дородная, высокая женщина. Ох, открывай ворота, что же ты знатного магика на пороге держишь? Она всплеснула пухлыми ручками, покраснела и опустила взгляд. Во сколько завтра приедет управляющий домой? Марк сделал шаг назад. Не понравился ему этот потупленно скучающий взгляд из-под ресниц. А зачем он вам, если есть я? Женщина медленно провела рукой по своей талии. Сказал, что после обеда будет выложил сторож. Марк, пообещав, что завтра навестит управляющего, вскочил на коня, а сторож получил женским кулаком между лопаток. Знаю я таких скучающих, томных барышень, в голос смеялся Арчи, догоняя хозяина. Что ж ты на чай не остался, Марк? Я бы не дал тебя в обиду целом бы Селомбольшул от дамочки. Молодой человек замахнулся кнутом на зверя, но не попал. Тот, смеясь, легко ушёл от удара. Что, сейчас к Валери и без кольца? Арти продолжал смеяться, преследуя всадника. Я лишь узнаю о её самочувствии и в город за кольцом. «Так нет её дома, господин? На крыльце стояли Маша и Даша, комкая в руках белые фартуки. А где же госпожа Морозова? В лес пошла, ответила Даша. За грибами? Марк посмотрел на Арчи. Странно, чтобы барыня и за грибами. Нет, к Варвару пошла. Все знают, что её дни сочтены. Вот и хочет познать счастье замужней женщины, надеется уговорить Леснова Варвара стать её мужем, испуганно произнесла Маша. Она не только память потеряла, тайный советник вскочил на коня, но ещё последние остатки разума С этими словами черный конь направился в сторону леса.